Безумная жара, которую не замечаю, ручьи пота и слёз в посудный таз. Одна из немногих записей Марины Цветаевой, посвящённая первым месяцам жизни в Советском Союзе. Эти строки многое говорят не только о душевном состоянии Цветаевой, не только о её дурных предчувствиях, которые сбудутся очень скоро. Это записи о московской погоде. Советская Россия встречала такой жарой, что оказалось непривычно даже для Цветаевой. Да ведь она помнила климат не только Парижа, но и южной Франции. Безумно жарким называют лето 1939 года Надежда Катаева-Лыткина. "Жара, удушающая", записывает Елена Сергеевна Булгакова 15 июня 1939 года. Не задолго до приезда Цветаево и Мура в Москву 18 июня Булгаков возвращался из Большого театра. Дикая жара. Впечатление, что весь партер и оркестр белый, так как все непрерывно машут платками, афишками и веерами. Московский климат предвоенных лет более континентален, чем в наши дни. Зимы были много холоднее, а лето жарче. Лето 1937-го также было жарким, а летом 1938-го были установлены многие температурные рекорды, которые продержатся до знаменитой аномальной жары 2010-го года, когда в Москве стояла погода, характерная для Саудовской Аравии. Дневник Елены Сергеевны богат сведениями о погоде, которые позволяют дополнить сухие сводки метеостанций. 27 июня 1937 года. Жара всё стоит нестерпимая. У нас в квартире духота, квартира вся на солнце. 28 июня 1937 года стоит дикая жара. 2 июля 1937 года началась сильная гроза, которую мы ждали уж давно, умирали от жары. 30 августа 1938 года. В Москве стоит небывалая жара, неестественная, непонятная. Мур тоже писал о погоде и жаловался на чересчур теплое московское лето. Правда, его дневник за 1939-й не сохранился. Но год спустя, 11 июля 1940 года, он запишет «Сегодня меня тошнило и была мигрень». Очень жарко, и это неважно действует на организм. Летняя жара обычно перемежается ливнями и грозами. Им далеко до тропических, но жителю средних широт и эти летние шквалы запоминаются надолго. Никакой зонтик не спасет от потока воды, а гром и молния заставят вздрогнуть даже взрослого мужчину. Бор на противоположном берегу реки,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 За полем непробиваемыми стёклами клиники доктора Стравинского Иван Мокрыш смотрел на пугающую тучу с дымящимися краями, а потом на радугу, раскинувшуюся по небу после дождя. Автобиографического героя московской книги Юрия Нагибина гроза застала на улице. Длинная отвязная молния упала на город далеко за сторожкой странен был и отблеск в фольге застывшей реки, и тот же без проволочки грянул такой громище, что весь скизал омела, и не дав оправиться от потрясения, другая молния пересчитала подвесы моста и громом прозвучал в самом металле. Мы не обогнали грозы. Уже в виду станции метро С оголом обобранным окрестом исчезли все газировщицы, мороженщицы, цветочницы и папиросницы. Нас затопила огромный ливень. Он возвестил о себе дробью тяжёлых, полновесных ударов, будто не дождевые капли окропили крыши, стены, листву деревьев, асфальт, ртутные виноградины прыгавшими из могучей длани, и сразу рухнул поток. Дождь бил в полуоткрытый от усталости рот, словно струя вина из бурдюка. Одежда приклеилась к телу, волосы облепили лоб, виски и щеки, в туфлях смачно журно зачавкало. Ни к чему стало торопиться. Мы, как водяные, уже не мыслили себе иного состояния, кроме такого вот вдрызг измокшего. И мы пошли неспешным прогулочным шагом. Нас все время обгоняли люди, и к метро мы подошли почти в одиночестве. Казалось бы, мура не должны были удивить ни московская жара, ни сильные внезапные ливни. То и другое для Парижа обычно. Непривычен был резкий переход от прохладной весны с заморозками к летнему пеклу. «У нас не май, а октябрь», — пишет Цветаева Алле 23 марта, — 1941-го. «Почти в одно слово синий мур, конец мая, а серо, холодно, дождливо, деревья еле вяло запушились, но не пройдет и трех недель, как в Москве уже стоит жара, сменившая частые ливни. Хожу по липкому асфальту», напишет Мур своей сестре. Переход к осенним холодам бывал столь же резким. В 1939-м Первые заморозки случились 11 августа. Первая коммуналка и первые соседи. Летом 1939 года мур и Митя жили в посёлке Новый быт на железнодорожной станции Большево, в большом и довольно просторном бревенчатом доме. Его построили ещё в 1933 году. по заказу управления «Экспорт лес» при Нарком в Ништорге. На адресах того времени значится Московская область, станция Болшева, улица Новый быт, дом 4, дробь 33. В 1938 дачи на некоторое время перешли под управление НКВД. Там чекисты разместили семьи своих агентов, эвакуированных из Франции. Сергей Яковлевич жил под конспиративной фамилией Андреев. Его соседи Клепнины и Сиземаны под конспиративной фамилией Львовы. Дом в Болшево известен многим поклонникам Цветаевой. Если вы еще не бывали там, то без труда найдете в интернете фотографии этих добротных одноэтажных домиков. Экспорт Лес пустил на их строительство лучшую древесину. Она не сгнила, не пришла в негодность и до наших дней. Дмитрий Сезаман называет дом прекрасной большевистской дачей. Для одной семьи жильё и в самом деле прекрасное, особенно по меркам советской России тех лет. Кто же за него не надо было платить? Но это всё-таки была коммуналка. У семей Андреевых и Холевых были свои комнаты, а кухни и гостиные оставались общими. Здесь надо сказать несколько слов о незаурядной семье Клепненых Сизиманов. Мать Дмитрия Алексеевича Сизиманова Фантонина, Нина Николаевна Нассонова, дочь профессора, затем академика Николая Викторовича Нассонова. Долгое время существовала красивая семейная легенда, по которой мать Дмитрия беременна им на девятом месяце. бежала из советского Петрограда в Финляндию по льду финского залива. Но недавно внучки Нина Николаевна Марина Машанская, Сизиман и Наталья Сизиман провели собственное расследование. Из документов Центрального архива ФСБ, прежде всего из личного дела их отца Алексея Сизимана, старшего брата Дмитрия, стало ясно, что реальность была несколько иной. Первое мушине на Николаевны. Известный философ, профессор Василий Эмиль Сезиман, ещё до революции был гражданином Великого княжества Финляндского. После женитьбы на гражданство должна была получить и жена. Когда Финляндия стала независимым государством, все Заманы автоматически получили гражданство Финляндской республики, и осенью 1921 Сезюман с женой уехали из голодного Петрограда в Финляндию. Сохранилась фотография, где молодая, красивая и в то время беременная Дмитрийя Мнина Николаевна стоит рядом с маленьким Алексеем. Подпись: 1922 год. Это январь, а Дмитрий родился в начале февраля. Перед нами явно не беженка, а цветущая, вполне благополучная женщина. В карантине, куда помещали всех русских беженцев, не делая исключения для генералов и бывших фрейлин, Нина не побывала. В Финляндии супруги не остались, а уже в 1922-м переехали в Берлин, который был тогда настоящей столицей русской эмиграции. Вскоре они разойдутся. Профессор Сиземан получит приглашение читать лекции на немецком в университете Каунаса, куда и переедет. Он решит навсегда связать свою жизнь с литовской, с своей новой родиной. Выучить литовский настолько, что сможет не только читать лекции по литовски, но и писать статьи, монографии и переводить Аристотеля на литовский язык. Нина уедет в Швейцарию, назовев Францию, на где выйдет замуж за бывшего белого офицера Николая Клипинина. Но Василий Емельч не забудет свою первую семью. Будет навещать Алексея и Дмитрия. Нина Николаевна была художницей, ещё до революции брала уроки у Петрова-Водкина, а в Париже писала иконы в православном храме трёх святителей на Рупеттель, и сейчас говорят, есть четыре иконы её работы. Брат Николая Клепинин Дмитрий Окончил в Париже знаменитый Святы Сергиевский богословский институт, где преподавали выдающиеся ростовские философы, православные богословы, историки церкви и историки культуры Сергей Булгаков, Георгий Флоровский, Георгий Федотов, Борис Вышеславцев, Владимир Ильин, Владимир Ведле, Василий Зеньковский, Антон Карташов. Со временем Дмитрий Клипенин станет священником. Николай в 20-е годы занимался церковной историей и даже написал работу об Александре Невском. Но религиозность не спасла Николая и Нину от влечения большевизмом. Дмитрий Сезаман писал про антирелистические черты и бурный едва ли не испанский темперамент своей матери. Три её брата стали известными учёными. Их жизнь была интересной. насыщенной творческой, но женщине в те времена общества предоставляло слишком мало возможностей для самореализации. Предполагалось, что долг её быть только женой и матерью. А вот спецслужбы предложили умной и энергичной Нине Николаевне интересную работу, полную риска и приключений. Тёмные месяцы. В исторической науке есть такой термин тёмные века. Они были в истории Западной Европы, в истории Византии, в истории древней Эллады. Тёмными их называли от того, что мы немного о них знаем. Слишком мало следов осталось, особенно письменных. Скажем, основными письменными источниками по древнегреческим тёмным векам до сих пор остаются Илиада, и «Одиссея». Термин «темные века» оказался настолько удачным, что у историков его позаимствовали даже физики-космологи. Их века тянутся сотни миллионов лет. Позаимствуем им этот термин, хотя темными будут у нас не века, а только месяцы. Жизнь семьи в Болшево хорошо исследована литературоведами, биографами Цветаевой. Главным источником для них стали мемуары выживших обитателей Большевской дачи и гостей, что приезжали в Большево. Но мемуаристы писали прежде всего о Цветаевой, Мур и Митя оставались героями второго плана. Поэтому об их жизни известно немного. Правда, уже летом 1939 года Мур ввёл свой дневник. но его конфискуют при аресте Ариадны Эфрон. Вряд ли дневник 14-летнего мальчика представляет такую уж государственную тайну, что его нельзя не опубликовать, не хотя бы показать исследователям в архиве. Скорее всего, дневник безвозвратно утрачен, потерян или уничтожен, как неценный для органов документ. Эфронов было четверо, Клепининых Сиземанов — семеро, Нина Николаевна с Николаем Андреевичем, трое детей Нины Николаевны, младшая дочь Софья, Дмитрий и старший сын Алексей. С февраля 1939-го в Болшево жила и жена Алексея, 19-летняя Ирина Горошевская, с маленьким, родился 22 января 1939 года сыном Николкой. Правда, рядный фронт часто оставалось ночевать в Москве. Николай и Нина уезжали на день в Москву. В Москве работал Алексей. В Большом регулярно гостила Эмилия Летауэр, подруга Нины Николаевны и соратница Сергея Яключи ещё по евразийскому движению. Дмитрий Сезаман пишет, что это была маленькая хрупкая женщина, вся сотканная из пролетарского интернационализма и еврейской скорби. Такой же постоянной гостьей была загадочная Лидия Бродская, гимназическая подруга Нины Николаевны. Вместе с Алей на дачу часто приезжал преуспевающий московский журналист-международник Самуил Гуревич Муль. К населению дачи надо бы прибавить и зверей. Жил был ещё белый глухонемой бульдог Билька, привезённый Клипиниными из Парижа. Алла подобрала котят, которые будут жить при Болшевской даче. Цветаева называет их просто кошками. Был еще рыжий кот, который прыгал в колыбель к Николке. В двух наших семьях параллельно как бы существовало два мира. Мир взрослых, полный страха, тревоги, напряженности и попытки скрыть его. И мир детей, обо всех этих страхах понятия. не имевших, вспоминала Софья Львова. Взрослые жили в ожидании несчастья, беды и катастрофы. Умная Нина Николаевна давно все поняла. Она называла Болшевскую дачу домом предварительного заключения. Дмитрий вспоминал, что его мать едва и не с первого дня возвращения на родину пребывала в состоянии подавленного ожидания конца. Сергей Яключ тоже был подавлен. Могущественный боец, энергичный и толковый разведчик превратился в растерянного пожилого человека. Он любил возиться с детьми, играл с ними, благо времени было более чем достаточно. Сергей Яключ нигде официально не работал, а деньги от государства получал. Но он болел. Прикроватный столик был уставлен лекарствами. Цветаева описала болезнь Серёжи, страх его сердечного страха. Тут, видимо, не о страхе, а болезни речь. Дмитрий Сизаман вспоминал, как из Серёжиной комнаты, из-за деревянной перегородки, вдруг слышались громкие отчаянные рыдания, и мама бросалась Серёжу успокаивать. Едва ли не все, кто видел Цветаеву в Большом, Тишитая ее раздражительности, нервности, вспыхивала из-за мелочей и даже без видимого повода. «Мой любимый неласковый подросток кот», — писала Цветаева о Муре. Но со стороны казалось, что неласкова с ним сама Цветаева. Однажды после стычки с матерью Мур чуть не убежал под электричку. Митя Цветаева запомнилась, Неприятным человеком в общежитии трудно переносимым. Из воспоминаний Ирины Горошевской Марину Ивановну многое раздражало. Я несла мимо её комнаты кастрюльку с кашей для моего ребёнка, ручка у кастрюльки вывернулась и каша разлилась. Марина Ивановна выскочила и бурчала ужасно, мол, нести нужно более аккуратно. Настроение детей, к которым причисляли 19-летнюю Ирину, 22-летнего Алексея и 26-летнюю Арядну, было совсем другим, по крайней мере, внешне. Мы целые дни играли в прятки, старались загнать Митю на крышу. Однажды, несмотря на его слабые лёгкие, закрыли Митю в погребе, захлопнули крышку и танцевали на ней. Играв в прятки, Я залезла в собачью будку, и так как я после родов поправилась, то не смогла из неё вылезти. Так и ползала с будкой на спине, вспоминала Ирина Горошевская. Муж Ирины, журналист-международник, сотрудник престижного издания Review de Moscou, играл в эти игры вместе с женой братом и, видимо, со сводной сестрой и с муром. Неудивительно, что Дмитрию Сизаману жизнь в Болшево казалась приятной. Не меньше радовалась жизни и Аля. У нее в разгаре был роман с Мулей Гуревичем, красивым, умным, ироничным мужчиной. Он был журналистом-международником, причем высокого полета. В 1937-м он заведовал редакцией журнала «За рубежом», а еще прежде — был заместителем знаменитого Михаила Кольцова в Жургазе, объединявшем несколько десятков изданий. Незадолго до ареста Кольцова Гуревич потерял работу и был исключен из партии, но остался на свободе. Со временем он восстановится в партии и вернется на престижную, высокооплачиваемую работу. Полгода спустя Мур напишет о нем так «Друг интимной Али, моей сестры, He исключительный человек. Мулер работает с утра до утра. Страшно мало спит, бегает по издательствам и редакциям, всех знает, о всём имеет определённое мнение. Он исключительно активный человек, советский делец. Он трезв, имеет много здравого смысла, солидно умен и очень честен. Знает английский язык, был в Америке. Служил в военно-морском флоте, Муля исключительно работоспособен. На раф у него весёлый, но когда речь идёт о деле, он становится серьёзным и сосредоточенным. Он очень ловок и производит впечатление человека абсолютно всезнающего и почти всемогущего. Аля не сомневалась, что Муля любит её и смотрела на этого блестящего советского дельца, как на мужа. Не будущего, а уже настоящего, хотя тот еще не развелся и не разведется со своей женой Александрой Левинсон-Шуреттой. Летом 1939-го Аля была столь жизнерадостной, что Марина Ивановна усомнилась в ее искренности, и негматическое Аля, ее накладное веселье. Как будто ты чуешь этому веселью подлёному ли накладному ли был сам Георгий, и он приехал в СССР к преуспевающему отцу, который в честь и на своей любимой родине. А вместо этого мур увидел шлянию встречи отца с стоинственными людьми из НКВД, телефонные звонки отца из Большого, слова отца, что сейчас ещё ничего неизвестно. Отношения с Клипениными у Мура предстают не такими уж дружескими. На даче сейчас же начались раздоры между Львовыми нами, дрязги из-за площади. Отец был законспирирован, мать почти не выезжала из Большого. Но её отношения с Муром натянуты. Я один с Мичкой, пишет Мур об этом, говори мне. Смертнику. Когда Мур думал, будто его отец на родине в чести, он почти не заблуждался. По словам Лидии Бродской, Сергея Фрона и Чыту Клипинина, в СССР встретили с большим почётом. Первый год своей советской жизни Сергей Якович провёл в хороших ведомственных санаториях, а ведомство у него было могущественным и богатым. В Одессе Фрон принимал морские и хвойные ванны, в Кисловодске На ванны минеральные пил целебный нарзан. Он мог не заботиться ни о куске хлеба, ни о крыше над головой. По словам Дмитрия Сезамана, из всех обитателей Большувской дачи работала одна Аля. Работал ещё Алексей, но он чаще жил в Москве, в Большую только приезжал. Остальные не работали. При этом обитатели Большувской дачи ни в чём не нуждались. К сожалению, не платили. Продукты привозили из Москвы, цветаев описала тортах и ананасах. По материальным отношениям это были очевидно лучшие месяцы в СССР. Относительное благополучие фронов и клепининых вполне понятно. Советские развечки жили в условиях привилегированных, но и цена этого благополучия была высокой. Развечек Секретный агент, сотрудник спецслужб всегда были профессиями опасными. А в 1939 году это были просто смертники. Эпоха большого террора заканчивалась грандиозной чисткой в НКВД. В 1937-1938 годы Девять третьи высшего руководства НКВД были старыми чекистами, что работали ещё при Дзержинском и Менжинском. Они сделали своё дело и теперь уходили в небытие. Из 37 комиссаров госбезопасности первого, второго и третьего ранга до 1941 года дожили двое. Оба генеральных комиссара государственной безопасности то есть оба чекистских маршала, Егода и Ежов, были расстреляны. Вместе с начальником нередко ликвидировали его заместителей, подчиненных. Назначенному 25 ноября 1938 года на пост наркома внутренних дел Лаврентию Палчу Берии не нужны были соратники Ежова и Егоды. Чистили, то есть увольняли, арестовывали, уничтожали людей чуждого социального происхождения, истребляли чекистов с сомнительным политическим прошлым. До 31% руководителей НКВД составляли бывшие эсеры, бородьбисты, анархисты, включая махновцев, и даже белогвардейцы. Бородьбисты в 1918 и начале 1919-го украинские левые эсеры В августе 1919 года члены Украинской коммунистической партии, прозвище Боротьбисты, они получили по названию своей газеты Борьба, борьба. В 1920 году партия влилась в состав Коммунистической партии большевиков Украины. И вот настал последний час для таких людей, как бывший махновец Лев Задов, как бывший Белогвардейцы Калипенин и Ефрон. Непосредственные начальники Фроны и Клипениных, Слуцкий и Шпигельглас, погибли раньше своих подчинённых. Абрам Аронч с Луцкой, царатник легендарного чекиста Артур Артузова, разработчика операции Трест, казался непотопляемым. Даже после ареста и расстрела Артузова, Слуцкий сохранил пост начальника иностранного отдела ГУГБ НКВД. Ему приписывается множество удачных операций: промышленный шпионаж, позволивший развернуть в СССР производство шарикоподшипников, вербовка агентуры в британском MI6, военной разведке и контрразведке, Кембриджская пятёрка, похищение генерала Меллера и ещё много разных подвигов. Но 17 февраля 1938 года Слоцкого вызвали в кабинет к Михаилу Петровичу Фриновскому, первому заместителю Ежова. Там ему набросили на лицо маску с хлорофором, как в своё время генералу Миллеру. Но в отличие от Миллера, Слоцкого убили сразу, сделали смертельную инъекцию. По официальной версии, Абрам Аронч скоропостижно скончался от сердечного приступа. Его заместитель Сергей Шпигель-Глаз был арестован осенью 1938 года и расстрелян в январе 1941-го. Эфрон и Клепинины были обречены и как бывшие белогвардейцы, и как лица непролетарского происхождения, проникшие в органы госбезопасности, и как люди Слуцкого и Шпигель-Глаза. По словам Софьи Львовой Клепининой, в большем всё взрослые были, я теперь это точно знаю, готова разделить судьбу тех, кого она называет ни в чём не повинными людьми или повинными в чрезмерной любви к родине. Арест ждали каждую ночь, хотя днём старались делать вид, что всё в жизни идёт как надо. Фраза о ни в чём не повинных Все-таки требует пояснения. В те годы погибли сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Но можно ли считать ни в чем не повинными чекистов, пусть даже из иностранного отдела? Вопрос трудный. На протяжении всех лет своей разведывательной работы отец пользовался доверием и уважением своего руководства как за границей, так и в СССР. Но с приходом Берии в органы НКВД отношение к отцу и к приехавшим с ним товарищам резко изменилось. Слова рядные фронт правдивы и точны, но только вдумаемся в них доверие и уважение своего руководства. Руководство — это ведь Егода и Ежов, Слуцкий и Шпигельглазь.